Закон вандалов приписывается рассудителям автору гения христианства, и палата ПРО отказывается утвердить этот проект, который Виллель вынужден был взять обратно 18 -го. И тогда бурная радость охватила Париж. Дома, казалось, сами выталкивали своих жителей на улицу. Люди подходили друг к другу с веселыми лицами, пожимали руки. Типографские рабочие бегали по бульварам с криками «Да здравствует король!» и ветер расправлял складки их белых знамен, а вечером весь город вспыхнул иллюминацией. Само собой разумеется, что «Да здравствует король!» звучало лишь в насмешку, ибо демонстрация типографских рабочих была разогнана с редкой жестокостью. 29 апреля супер король проводит парад национальной гвардии на марсовом поле он встречен возгласами долой министров долой и изуитов эти крики исходили в особенности из рядов 2 3 5 7 и 8 легионов. то есть из рядов финансовой аристократии и мелкой буржуазии в тот же вечер национальная гвардия была расформирована На следующий день алжирский Дэй снова вызывает к себе консула Деваля. Начиная с 16 века Франция владеет на алжирском побережье предприятиями, занимающимися сбором кораллов. В 1819 году Дэй увеличил арендную плату, но на протяжении ряда лет Франция ее не платит, делая вид, что не замечает этих требований. 30 апреля 1827 года Даваль снова просит отсрочки, потеряв терпение, да и указывает ему на дверь движением своего Вейера. Французская колония должна покинуть страну, а предприятия на побережье подвержены разрушению. Тогда Велиэль посылает вдоль алжирских берегов шесть военных судов, однако не осмеливается на более решительные действия опасаясь реакции Англии и России. Это начало войны в Алжире Александр полностью проглядел. В мае он занят в основном осадой нового салона семейства Вилленов. Его ввел туда поэт Корделье де Лану. И вот вам польза от публикации собратьев в психее. Он наводит справки о семействе. Всегда полезно знать нравы животных, прежде чем начать охоту. Глава семьи Гиом Вилленав, литературная знаменитость из тех, кто формирует общественное мнение, не будучи лично причастным к литературным забавам. Напрасно будет рыскать Александр в поисках полного собрания его сочинений. Ему удается раздобыть лишь выше чем в 1794 году брошюру «Релация о путешествии 132 жителей Нанта», посланных в Париж революционным комитетом Нанта. Велленав был в их числе. Ибо, отказавшись от своей сутаны, он стал тогда революционером до такой степени, что был назначен заместителем общественного обвинителя в Нижней Лауре. За подозриный карьер в умеренности своих действий он был арестован и выслан для суда в Париж вместе с другими жителями Нанта. 9-го Термидора спасло ему жизнь Александров потирает руки. Вот и тема для разговора. А что же сталось потом с этим вновь обращенным якобинцем? Он вернулся в лоно церкви и возглавил журнал для священников. В настоящий момент он читает в «Полерояль» в Антонея, курсы литературы. И весь Париж устремляется туда в страстном желании услышать все, что в салоне показалось бы невыносимо скучным. А в Этенее было просто скучно.